и изменил искусство мира. Есть у нас сейчас другой художник, совсем молодой, Фёдор Александрович Васильев. Я от него недавно письмо получил. То, что он делает, до такой степени самобытно и до того стоит в необычного движения искусства, что я не могу даже сказать, что это хорошо. Это не вполне хорошо, но зато гениально. А как Васильев живёт? лишнего вокруг много живут в лихорадочной разбросанности с переживанием куда-то уйти, что-то сделать и от чего-то освободиться друзей случайных много, женщин и заброшенность вот у меня дом, в нём столько женщин и столько у них разговоров о своих делах, что я иногда сам про себя думаю в женском роде. Я проснулась Или я работала, потому что всё время слышу женский говор. Жизнь вце в жизни легко. Лев Николаевич помолчал, потом прибавил. В саду прохладно, дамы в лёгких платьях около кухни мороженым на льду крутят, а мужики разоряются. Земля не родит, а это не видит. Хотя тут гению быть не надо не видит, что у нас над головой потолочная балка тлеет. Один писатель говорил, что человеку свойственно смотреть правильно и понимать жизнь. Каждый человек как бы рождён гением, и только надо удивляться, как мало гениев. Кто же это говорил? Заинтересовался Лев Николаевич Чернышевский. Пришла Софья Андреевна с разгоревшимся лицом сказала. Китайские яблочки варили. Краски у вас уже положены. Посмотрела на портрет и сразу прибавила: этот портрет, Лёвочка, мы оставим себе. Я завтра другой начну, сказал Иван Николаевич, в большем размере. А этому дам время сохнуть, тогда будете выбирать. Скоро, сказала графиня. Я для вас закажу анковский пирог. Это у нас такой сдобный пирог на Машне, его берсы выдумали, очень сдобный. Пекут его для самых почетных гостей. Анке был приятель отца Софьи Андреев, тайный советник, а прославился в пироге. Продолжались сеансы. К Ивану Николаевичу уже привыкли в доме Толстого. Лев Николаевич много разговаривал с художником. Крамскому казалось, что Лев Николаевич не торопится с сеансами. Сейчас ему трудно самому писать. Он о чём-то думает, что-то переживает. Второй большой портрет был уже, как говорил Крамской, поставлен на ноги. А графиня сказала: "Лучше этого второго сделать нельзя". Крамской опять принялся за первый портрет. Обе вещи выходили сильно. Хотя они не окончены в живописи, а только решительно подмалёваны, но сходство уже было поразительным. Менялась погода, сад стал прозрачным, дали ясные поляны пёстрыми. В конце сентября в одно дождливое утро Крамской опоздал. Лев Николаевич дожидался, сидя в жёстком кресле у северного окна большой залы. Крамской взял большой портрет, начал писать, потом оставил Было темно. Вы что, сказал художнику Лев Николаевич, на погоду огорчаетесь? Погода хорошая, хоть зелень и поправит, а дождю быть сегодня недолго. "Товарищу меня умер", Лев Николаевич ответил Крамской, не назвав Толстого вашим сиятельством. Фёдор Васильевич умер. Хоть познакомился я с ним только 5 лет тому назад, и он скажет меня моложе. Но я учился у него, а он великому князю шёрма расписывал, всё надеялся, что будут за него хлопотать влиятельные люди. Пойдём гулять, Иван Николаевич, дождь перестал. Был он продолжал кромской художником невозможной почти гадательной высоты. Вышли в сад, шли долго и твёрдо. Резко белели вымытые стволы берёз. Внизу за лугом за голубелое стальное тихое, как будто густая река.